Глава 14. Зерма действует Хотя текстеры мастерски владели собой, но очутившись лицом к лицу зермы, они все-таки были не в состоянии подавить охватившего их обоих волнения. Можно сказать, что впервые со времени их детства третье лицо увидело их обоих вместе. И лицо это Было смертельным врагом их. Под влиянием всего этого, повинуясь первому чувству, они готовы были уже кинуться на нее, убить ее, лишь бы спасти тайну их двойного существования. Ребенок приподнялся на руках Зермы и, протягивая вперед свои ручонки, закричал «Мне страшно! Мне страшно!» Повинуясь жесту двух братьев, Скамба поспешно направился к Метиске, схватил ее за плечо, втолкнул обратно в комнату и припер дверь за нею. Скамба вернулся затем к Тексеру. Вся фигура его говорила, что достаточно ему приказать, и приказание будет тотчас же исполнено. Неожиданность всего происшедшего, тем не менее, поразила их более, чем возможно было предполагать, зная смелость и необузданность их характеров. Казалось, они совещались между собой глазами. Между тем, уложив девочку на травяную подстилку, Зерма опустилась на пол в одном из углов комнаты. Хладнокровие вернулось к ней. Она подошла к двери, чтобы подслушать предстоящий разговор. Несомненно, тотчас же должна была решиться ее участь. Но тексеры из Скамбо удалились только что из Вигвама, и слова их едва доходили до слуха Зермы. Вот какой обмен речей произошел между ними. «Необходимо убить Зерму». Необходимо. В случае, если бы ей удалось бежать, а также в случае, если бы северянам удалось освободить ее, мы пропали. — Она должна быть убита. — Тотчас же, — отвечал Скамба, и он направился уже в Вигвам, держа нож в руках, но один из тексеров остановил его. — Повременим, — сказал он. Всегда будет еще время избавиться от зермы, уход которой за ребенком необходим, пока мы не заменим ее кем-нибудь другим. Постараемся прежде всего разобраться в настоящем положении вещей. По приказанию Дюпонта отряд северян исследует в настоящее время кипарисовый лес. Нам надлежит прежде всего исследовать окрестности острова и озера. «Нет пока еще никаких доказательств, что отряд направляется в эту сторону, ибо он спускается к югу, допуская предположение, что он явится сюда, у нас всегда достаточно будет времени, чтобы бежать. Если отряд не появится здесь, мы останемся и, допустим, углубление его внутрь страны. Таким образом, он будет в наших руках» ибо мы успеем собрать большую часть милиции, бродящей в стране. Не мы будем спасаться бегством, а наоборот, с перевесом сил на нашей стороне будем преследовать его. Нетрудно отрезать ему путь отступления, и если после резни в Киссиме удалось нескольким морякам спастись, то теперь ни один из них не возвратится». Очевидно, что при существующих обстоятельствах подобное решение представлялось наиболее соответствующим. Большая часть этой местности занята была в то время значительным числом южан, выжидавших лишь удобного случая предпринять что-либо против северян. По окончании одним из текстером с товарищами предполагаемого на следующий день исследования будет окончательно разрешен ими вопрос, оставаться ли на острове Карнерал или же отступать к местности, расположенной у мыса Песочного. Разрешение этого вопроса должно было последовать, во всяком случае, не позднее завтрашнего дня. Что же касается Зермы, то каков бы ни был исход исследования, Скамба поручена будет обеспечить молчание с ее стороны ударом кинжала. «Что же касается ребенка», — добавил один из братьев, «то в наших интересах сохранить ему жизнь». Девочка не в состоянии была понять того, что понятно Зермой, и она может сыграть для нас роль выкупа если нам суждено попасть в руки голика джеймс бюрбинг согласится на все условия которые нам вздумается поставить ему и не только готов будет обеспечить нам освобождение от наказания но и уплатить любую сумму денег по нашему указанию лишь бы мы взамен освободили его ребенка нельзя ли опасаться за ребенка в случае смерти зермы — спросил индеец. — Нет, опасаться нечего, за ребенком будет обеспечен уход, — сказал один из тексеров. и я найду без затруднений индианку для замены метиски. Хорошо, прежде всего нам необходимо обезопасить себя со стороны Зермы. Уже недолго ей жить. Этим закончился разговор между двумя братьями, и Зерма услышала возвращение их. Вигвам. Какую ночь провела несчастная женщина! Она знала о своем осуждении на смерть и даже не заботилась о себе. В течение всей своей жизни она всегда готова была отдать жизнь свою ради своих господ, а потому ожидающая ее участь не устрашала ее. Но что станется с Дей? оставшиеся беззащитные в руках этих безжалостных и грубых людей, допуская даже, что в их интересах было сохранять жизнь ребенка, разве девочка будет в состоянии выжить, когда зермы не будет около нее, чтобы поддерживать несчастную страдалицу уходом и лаской? Мысль искать спасение в бегстве ранее, чем Тексер успеет разлучить ее с ребенком, вернулась к ней с такой настойчивостью и столь властно захватила все помыслы ее, что в течение всей наступившей ночи Метиска могла лишь думать о способах осуществления принятого решения. Из подслушанного ею разговора она, между прочим, ясно запомнила, что один из тексеров с товарищами своими собирался на следующий день исследовать окрестности озера. Очевидно, что исследование это будет предпринято лишь при уверенности иметь возможность сопротивляться отряду северян в случае встречи с последним. Тексуру придется, следовательно, взять с собою не только всех своих невольников, но также и людей, приведенных его братом. Последние останется, вероятно, на острове как из-за того, чтобы не быть узнанным, так и для охраны Вигвама. Вот тогда Зерма попытается бежать. Быть может, она найдет какое-либо оружие, и она не задумается пустить его в ход в случае нападения. Ночь близилась к концу. Тщетно прислушивалась Зерма к доносившемуся с острова шуму, надеясь уловить приближение отряда капитана Гоуика, которого она не переставала ожидать в надежде, что он захватит Тексера. Незадолго до рассвета несколько отдохнувшая девочка проснулась. Зерма дала ей несколько капель воды, освеживших ее Взглянув затем на нее долгим нежным взглядом, как будто она не надеялась более увидеть ее, она крепко прижала ее к груди. И если бы кто-нибудь в это время вошел, чтобы разлучить ее с ребенком, она защищалась бы с яростью хищного зверя, которого желают разлучить с его детенышами. «Что с тобой, няня Зерма?» — спросил ребенок. «Ничего». «Ничего», — пробормотала Митиска. «А мама? Когда увидим мы ее?» «Скоро», — отвечала Зерма. «Быть может, сегодня?» «Да, дорогая. Надеюсь, что сегодня мы будем далеко. А мужчины эти, которых я видела ночью...» «Мужчины эти», — отвечала Зерма. «Ты хорошо рассмотрела их?» «Да, они страшные». Но не правда ли, ты хорошо видела их? Заметила ты, как они похожи друг на друга? Да, Зерма. Так вот, не забудь сказать твоему отцу и брату, что это два брата, слышишь, два брата Тексера, и настолько похожи друг на друга, что нельзя распознать их одного от другого. И ты также скажешь это, — отвечала девочка. — И я так же скажу. Но если меня не будет там, не нужно забывать. — А зачем не будет тебя там? — спросил ребенок, который обвил шею метиски своими ручонками, как бы не желая отпускать ее от себя. — Я буду там, дорогая, я буду. Теперь же, так как нам предстоит длинный путь, можно подкрепиться. Я приготовлю тебе позавтракать, а ты... Я поела, пока ты спала, и я не голодна. В действительности же Зерма не могла, была бы принять никакой пищи в состоянии возбуждения, в котором она находилась. Подкрепившись, ребенок снова лег на свою травяную подстилку. После этого Зерма подошла к щели, образовавшейся в камышовых стенах в углу комнаты. Отсюда в течение целого часа она не переставала наблюдать за тем, что происходило извне, так как это представляло для нее весьма большое значение. Готовились к отъезду один из братьев, только один давал распоряжение людям, которые должны были идти с ним В кипарисовый лес, другой же, которого никто не видел, вероятно спрятался либо в Вигваме, либо в каком-нибудь другом месте на острове. Так думала, по крайней мере, Зерма, знавшая, как тщательно скрывали они тайну своего существования. Она подумала даже, что на оставшегося на острове брата возложена обязанность наблюдать за ней и ребенком. Зерма не ошиблась, как это вскоре будет видно. Прибывшие с другим братом Тексером люди, а также негры-невольники, всего человек пятьдесят, собрались у Вигвама и поджидали своего начальника. Приблизительно в девять часов утра весь отряд направился к лесной опушке. Переправа через пролив потребовала некоторого времени, так как лодка не подымала более пяти-шести человек за один раз. Зерма заметил, как они спускались маленькими группами, а затем переправлялись на другой берег. Однако ей не видно было через соломенные стены поверхности воды в самом проливе, так как последний лежал очень низко. Поджидавший переправы отряда, Тексар скрылся с глаз в сопровождении одной из собак, инстинкт которой должен был служить во время предпринятого исследования. Повинуясь жесту руки своего господина, другая ищейка вернулась к Вигваму, как будто ей одной поручена была охрана Вигвама. Немного спустя Зерма заприметила Тексера, который поднимался по противоположному берегу реки и остановился на короткое время на месте, чтобы установить порядок в движении своего отряда. Затем все они, имея скамба, во главе скрылись за колоссальными камышами и деревьями, растущими на берегу. Вероятно, лодка была снова доставлена каким-нибудь неграм на прежнее место, чтобы воспрепятствовать переправе на остров посторонних лиц. Митиска не могла, однако, убедиться в этом и предположила, что это было исполнено движением вдоль берега. Тогда она уже не колебалась более, да и только что проснулась. Невыносимо тяжело было глядеть на ее искудалые тельца, на котором висело платье, пришедшее от времени и тяжелых условий в совершенную ветхость. — Пойдем, дорогая моя, — сказала Зерма. — Куда? — спросил ребенок. — Туда, в лес. «Быть может, мы встретим там отца твоего и брата. Ты не будешь бояться? С тобой вместе? Никогда!» — отвечала девочка. Метиска осторожно раскрыла тогда дверь своей комнаты. Не слышно было никакого шума из соседней комнаты, и она предполагала, что Тексера не было в Вигваме, действительно. Никого не было там. Прежде всего, Зерма огляделась кругом в надежде отыскать какое-либо оружие для обороны от каждого намеревавшегося ее задержать. На столе лежал нож с широким лезвием, обыкновенно употребляемый индийцами на охоте. Метиска схватила и спрятала его в свое платье. Она взяла также с собой немного вяленого мяса, достаточного на несколько дней. Прежде чем выйти из Вигвама, Зерма окинула взглядом брошенным через щели соломенной стенки дорогу, ведущую к проливу. Не видно было ни одной живой души, даже и той ищейки, которая оставлена была их сторожить. Успокоенная этим, Метиска пыталась раскрыть наружную дверь, последняя, закрытая извне, не поддавалась ее усилиям. Тогда Зерма вернулась с ребенком обратно в свою комнату. Ничего другого не оставалось, как попытаться воспользоваться наполовину уже проделанным отверстием в стене Вигвама. Это не представило затруднений. С помощью ножа Метиска перерезала камыши, из которых вместе с соломой сплетена была стена, и ей удалось совершить все это почти без всякого шума. Но если ищейка не последовавшая за Тексером, пока не появлялась, то не нужно ли опасаться встречи с нею, когда Зерма выйдет из Вигвама, почуяв их, не прибежит ли она и не набросится ли на нее и ребенка. А последнее равносильно было нападению на них тигра. Однако для колебаний не было времени. Проделав достаточно широкое отверстие, Зерма притянула к себе ребенка, которого страстно прижала к себе Ребенок ласкал и целовал ее. Он понял, необходимо было бежать через это отверстие. Зерма проползла через отверстие. Оглядываясь направо и налево, она прислушивалась. Не слышно было ни малейшего звука. В отверстии появилась маленькая Дей, Послышался лай издалека, доносившийся как бы с западной части острова. Зерма схватила ребенка. Сердце сильно колотилось у нее в груди, как бы готовое выскочить. Она считала бы себя в относительной безопасности, если ей удастся укрыться за камышами на противоположном берегу. Самым опасным в побеге представлялся переход в несколько сот шагов от Вигвама до берега пролива, ибо тексер или оставшиеся на острове негры могли заметить их. К счастью, направо от Вигвама рос густой кустарник цветущих растений, перемешанный с тростником, который тянулся почти до берега, заканчиваясь за несколько ярдов от того места, где должна была стоять баржа. Зерма решилась и тотчас же привела это решение в исполнение — пробираться через густую растительность. Высокие растения расступились перед беглянками и закрыли их своей зеленью. Лай собаке перестал доноситься. Не без труда удавалось им пробираться вперед, приходилось проскальзывать между узкими проходами, образуемыми ветвями кустарников. Платье Зерма оказалось вскоре в лохмотьях, а руки в крови. Все это было ей нипочем, лишь бы ребенок не пострадал от длинных игл. Уколы эти не могли вызвать даже признака боли у мужественной метиски. Невзирая, однако, на все ее старания, девочка несколько раз уколола свои руки, но ни разу не крикнула и не пожаловалась. Хотя расстояние, которое предстояло пройти, было и невелико, потребовалось не менее получаса, чтобы добраться до пролива. Зерма приостановилась и огляделась сперва в направлении Вигвама, а затем повернулась к лесу. Никого не было видно в высокой дубраве острова. На противоположном берегу также никаких следов Тексера и его спутников, которые, вероятно, углубились уже тогда на одну или две мили в лес. Возвращение их, если они не повстречаются с северянами, не могло последовать ранее, как по прошествии нескольких часов. Зерма, однако, не могла верить тому, что ее оставили одну, без присмотра в Вигваме. Невероятно было так же, чтобы тот из тексеров, который прибыл накануне с товарищами своими, покинул ночью остров, а также что собака последовала за ним. Донесшийся до Зермы лай ясно указывал, что ищейка бродила недалеко. Каждую минуту она могла ожидать появления их обоих. Быть может, ей удастся добраться до Кипарисового леса. Как уже было сказано, наблюдая за отправкой с острова со испанца, Зерма не могла видеть лодки при переходе ее по проливу, русло которого скрыто было высоким и густым кустарником, растущим по берегу. Зерма, однако, не сомневалась в том, что лодка эта приведена была на обычное место своей стоянки одним из невольников. Мера эта была необходима на случай обхода южан солдатами капитана Гоуика. Каким же образом переправиться Зерма на другой берег, если баржа оставлена была тексером не на обычном месте ее стоянки, а на противоположном берегу для того, чтобы обеспечить ему и его людям обратное возвращение на остров в случае слишком успешного преследования со стороны северян? Не придется ли ей тогда бежать через лесную дубраву острова и выжидать там до тех пор, пока испанец покинет остров, чтобы укрыться в другом месте Эверглейдс? Но разве, решив последнее, он предварительно не приложит со своей стороны все усилия, чтобы захватить снова в свои руки Зерму и ребенка? Нет, все спасение заключалось единственной в возможности воспользоваться лодкой, чтобы переправиться через пролив. Зерме пришлось проскользнуть между тростниками на протяжении пяти-шести ярдов, чтобы добраться до берега. Исполнив это, она оглянулась. Лодка находилась на противоположном берегу.